и ищет ее. Тогда было бы для чего жить, и была бы надежда на помощь. Мысль, что он умер, не могла уместиться в ее сознании. Она не могла себе представить, что это огромное тело, эти могучие мышцы навсегда оцепенели в мертвом покое. Неужели он в самом деле умер? Верите этому или нет,